Триста тридцать второе. Июнь четвертый. Мечта о могуществе Духа принадлежит к самым дерзновенным устремлениям человека. Достижима ли она? Да, в беспредельности достижима. Эта лестница восхождения Духа с бесконечным числом ступеней существует в действительности, и каждый человек уже находится на какой-нибудь из них. Вершина ее недостижима. но поднимаются по лестнице все, не только люди, но и все живое, все существующее во Вселенной от маломалейшей частицы материи. Эволюция сущего и состоит именно в восхождении всех форм жизни по этой величественной лестнице Духа, причем каждая форма в процессе своего развития постепенно обладает все новыми и новыми видами материи энергии. По сравнению с другими формами, человек стоит уже на очень высокой ступени этого овладения, хотя бесконечно далек все еще от вершины. Планетные духи обладают этим могуществом, выявляя его в своем космическом творчестве, но даже они, высочайшие, не достигли вершины. Также и Будда Готама никогда не утверждал, что он достиг всемогущества, не утверждал своего всезнания, всевидения, и все развитие и всех прочих чувств и способностей, хотя степень была очень высока. Человечество в своем восхождении по лестнице жизни многого достигло уже в этом направлении. Надо понимать, как велико достижение, когда немые расы овладели способностью речи. Сколько миллионов лет потребовалось на это? Сколько времени нужно было, чтобы птицы запели и научились с помощью производимых ими звуков понимать друг друга? Ведь даже способность двигаться и управлять своими мускулами кроет в себе бесконечную цепь усилий и преодоления со стороны каждой живой сущности. Об этом следует поразмыслить и осознать, что достигнув столь многого в процессе овладения своим организмом материи, человек имеет перед собой беспредельность будущего, в котором все достижимо. Это сияющее всеми возможностями будущее ведет человека, творящего мечта. Картину эволюции жизни мы вырубили в пространстве и наметили четко ступени этого восхождения. С нами, идущие в это будущее, достигнут того, чего достигли планетные духи, и, достигнув, стану подниматься еще выше, к недостижимым вершинам всемогущества.